Глава 15. Адетт Ковылчи ещё видела сны, когда к ней в комнату заглянула старожка Кэт. Как обычно, к васильковому платью с рюшами прилагались точно такого же цвета кудри. Комендантша поставила на тумбочку поднос с чаем и одинокой булочкой, сообщив: "Вставай, девненька". Дикан Морган по эхефе Э-э, ты по эхифену, эх, мудрёным названиям. В общем, по трубе железной сообщил, что через полчаса у тебя учебный полёт. Он ждёт тебя в башне, где дирижабль висит. Марвел не была уверена, чему больше удивилась. Сообщению декана о раннем полёте или тому, что за месяц старушка заговорила с ней всего лишь во второй раз. Кажется, вчера Лер Шпиц что-то говорил об учебных полётах на чайке и чёрном вихре, но не уточнил, что они состоятся в 6:30 утра. С другой стороны, когда бы ещё проверять готовность дирижаблей? Ведь днём занятия, а уже завтра в академию должны прибыть студенты из Дарданского университета техномагии. Как только к это долилось, Марвел побежала в душ, затем торопливо оделась и даже успела съесть булочку. Поверх брючного костюма она накинула на плечи лётный утеплённый жакет, нацепила на лоб очки-гогглы и отправилась к причальной башне. Возле чайки её ждали декан Морган, механик Манкин и Лер Шпиц. Эрика Фрайберга не было. Странно, но капитан Чайка редко опаздывал, скорее подстёгивал других. "Доброе утро", поздоровалась Марвел и тут же поинтересовалась: "Ждём Эрика?" Манкин отвёл взгляд, Шпиц вздохнул, а декан Морган произнёс. «Пирс и Фрайберг получили предписание от полиции не покидать здание Академии. Как оказалось, это касается и учебных полётов на дирижаблях, а также поездок на батискаферах». «Но как же?» — опешила Марвел. «Они же капитаны. Как же без них участвовать в гонках с дарданцами?» «Гонки состоятся через день». За это время я попытаюсь убедить Дюршака разрешить им полёты. А сейчас я принимаю командование на себя, декан Эштон. Вместо Пирса займёт капитанский мостик на Вихре, пояснил Рай Морган и предложил Марвел руку, когда та подошла к трапу. Уверен, ничего страшного не произойдёт, вторил ему Шпиц, поднимаясь следом на борт судна. Мы сделаем круг над Академией. Вы проверите исправность приборов, покажете мне работу новых, тем более к навигационному устройству вы имеете непосредственное отношение. Ведь так, Лира Уэлч?» Погруженная в раздумья Марвел ответила с опозданием, едва уловив вопрос, как и приказы нового капитана. «Летим к острову чаек. Координаты указаны на карте». Раздался голос капитана, когда судно отстыковалось от гнезда и поднялось над академией. Конкурсное задание будет связано с этим островом. Вы ведь ещё там не были, Лира Велч? Что? А, нет, не была, рассеян ответила Марвел. Она обернулась, увидела, как Маркин что-то объясняет Шпицу, а глава конструкторского бюро довольно улыбается. Очевидно, что механик не терял времени даром. И пока декан Морган и Марвел вели чайку к острову, демонстрировал их сырьё к разработке. А может, и себя. Спустя двадцать минут полета декан приказал. «Снижаемся. Мы на месте. Лера Вэлч, встаньте за штурвал, а я, пожалуй, изучу поближе работу вашего нового прибора». Марвел поменялась местами с Лером Морганом, а он приблизился к панели управления. Позади раздался голос шпица. «Так, так, любопытно. Как включить вся механизм? Очень просто, нужно нажать на боковой рычаг, ответила Марвел. Занятно, протянул глава конструкторского бюро, подходя к приборной панели. Значит, как и в прочих механизмах, кристалл аккумулирует энергию, и несмотря на размер артефакта, заряд должен быть мощным. А маячки сигнализируют о местонахождении дирижабли? Марвел кивнула, А сама обратила внимание на то, что хронометр, который она вчера присоединила к навигационному прибору сдвинув в сторону, крышка закрыта, спусковой механизм запущен. Железный корпус прибора и его зеркальная поверхность, на которой вскоре отразится небесная карта, поцарапаны. А это значит, что кто-то разбирал механизм и очень торопился. "Нет", прокричала Марвел, но было слишком поздно. Дикан Морган уже нажал на рычаг, а в следующую секунду раздался взрыв. Пламя, подгоняемое воздухом, вырвалось из артефакта и опалило железную руку Дикана. Искры разлетелись в разные стороны, в миг достигли внутренней мягкой обшивки кабины, а панель управления задымилась. Дикан Морган отскочил назад, прикрывая собой Марвел. Шпиц и Манкин тоже попятились, отступая. Марвел попыталась совладать с родной для неё стихией, но куда там? Огонь играл, убегая и поднимаясь выше. Воздушная магия декана Моргана Элера Шпица тоже была бессильна. Она лишь разжигала пламя. Вот когда пожалеешь, что на борту нет ни одного мага воды. Манкин уже вытащил из-под кресла балоны и принялся тушить пламя, хаотично разбрызгивая по кабине пену. Но огонь уже перекинулся наверх, к ферме. А выше располагались баллоны с газом, легковоспламеняющимся водородом. Рай Морган пытался добраться до кристалла связи, но устройство раскалилось, да и пламя уже охватило приборную панель. Можно сказать, испытали на своей шкуре все минусы данной конструкции, когда гондола встроена в основной корпус, посетовал Лер Шпиц и сообщил очевидное. Что ж, придётся прыгать. Благодери Жабль достаточно снизился, подлетая к острову. Глава конструкторского бюро Наск аренадел спасательный жилет, что висел на спинке кресла. Манкин снял такой же и устремился к люку. Декан Морган передал спасательный жилет Марвел, ещё один надел на себя. Судно наклонилось, и команда Чайки и 2 удержалась на ногах. Дым уже разъедал глаза, а огонь с треском пробежал по верхней балке. Марвел выглянула в люк. Хоть дирижабль и снизился, но воды океана оказались недостижимо далеко. «Вы первый, Лер Шпиц! Ян, прыгай следом!» — крикнул декан Морган. «Но там слишком высоко, мы разобьёмся!» Голос Манкина дрожал, а затем парень прошипел, указав на Марвел. «Это она во всём виновата! Её прибор взорвался, а мы теперь умрём!» — Да прыгайте уже, молодой человек, не до разговоров! — разозлился до сих пор сохранявший спокойствие Шпиц и подтолкнул механика в спину. Тот, раскинув руки, с криком полетел вниз, а глава имперского бюро хмыкнул. — Не прощаюсь! И Лер Шпиц последовал за адептом в темные глубины вод. На секунду Марвел зажмурилась, глаза разъедало от дыма. Когда все же посмотрела вниз, увидела, как механик и пассажир чайки уходят под воду, а в верхней части салона раздался громкий хлопок. «Наша очередь, Лира Уэлч!» Декан обхватил девушку за талию и прижал к себе. Марвел не успела возразить, мужчина уже утягивал ее за собой в пропасть. Над их головами раздался оглушительный взрыв и скрежет. Огонь был слишком близко. Она полял и гнался за беглецами. Морган привлёк магию воздуха, которая сейчас выступала на их стороне. Воздушные потоки легко подхватили декана и студентку, плавно опуская в серые воды океан, которые с радостью приняли путников в свои объятия, но оказались столь же обжигающими ледяными. Марвел услышала громкие всплески. В воду падали обломки чайки. Стихия сомкнулась над головой Течение вод затягивало вниз. Но крепкие мужские руки потянули ее наверх, не позволяя остаться в одиночестве и в холодном мраке. Марвел гребла изо всех сил, стремясь к свету. Нестерпимо, остро хотелось жить. Восстановив дыхание, она огляделась и убедилась, что пассажиры чайки выжили. Декан Морган держал ее за плечи, Манкин и Шпиц находились поблизости. В надувных светлых жилетах они напоминали упитанных иневых чаек. Неподалёку на волнах качался развороченный корпус дирижабля. Мимо проплыли куски обшивки и прочие механизмы и приборы, которые ещё несколько минут назад исправно служили экипажу воздушного судна. Райнер несколько раз произнёс: "Жива, жива. Спасибо." Марвел старалась не смотреть на него, опасаясь увидеть осуждение. "Доплывёшь?" спросил Морган, указав на остров неподалёку. Именно там сейчас дымилась носовая часть воздушного судна. Марвел кивнула и поплыла, с трудом преодолевая холодные волны. Достигнув берега, она не смогла сдержать слёз радости. Она прилегла на одном из огромных валунов, а чайки, повернув головы, недовольно рассматривали новую соседку. Скоро прибудут быть и скаферы. Уверен, Эштон и Леканов нас уже ищут, проговорил Морган, выбравшись на берег и примостившись на камне рядом с одепткой. За ним следовали ноющий Манкин и, на удивление, спокойный Лер Шпиц. Последний щурился, разглядывая обломки воздушного судна. Что, Лер, Морган? Опыт не удался, адепты напортачили, с иронией спросил глава Имперского бюро словно они с деканом пили утренний кофе и обсуждали внезапно появившиеся тучи на небе. Мужчина явно повидал на своем веку всякое и был ко многому готов. «Соберем части судна и проведем расследование, Лершпиц», — ответил декан. Марвел только сейчас обратила внимание на его руку. Некогда серебристые железные пальцы почернели и напоминали об угленной обрубке. Это ещё хорошо, что он дотронулся до навигационного прибора протезом. Что было бы, активируя он устройство здоровой рукой. От жалости к декану, а может, от осознания, что именно она явилась виновницей гибели Чайки и подвергла людей опасности, Марвел заплакала. Тихо, беззвучно, отворачиваясь и прикрывая глаза. «Не стоит», — едва слышно произнёс Райнер. «Право, не стоит сейчас». Разберёмся и всё выясним. Простите меня за всё, пробормотала Марвел, так и не осмелившись посмотреть с пашиму её мужчине в глаза. Да что там разбираться? вскричал Манкин, услышав их разговор. Во всём виноват Адетка Волч. Это она под Белерика на создание прибора и угробила нашу чайку. Мы этот механизм даже не испытывали. Как же не испытывали? Возмутилась Марвел. Мы с Эриком активировали прибор, когда летали на материк. И вчера навигационное устройство помогло нам в гонке. Никаких поломок не было, всё работало исправно. Разберёмся, повторил декан Морган и вдруг замолчал, устремив взгляд к горизонту. Марвел расслышала приближающийся звук моторов и плеск воды, а затем разглядела две точки, которые стремительно приближались к острову. Батискаферы выглядели в точности как дирижабли, с одной лишь разницей, что сигарообразной формы поплавок располагался над водой, а шарообразная гандола под водой. Размером батискаферы были меньше чайки и вихри. Светлое судно первым приблизилось к острову, чёрное следовало за ним. Лершпиц, вы с Манкином поплывёте на этом батискафере, предложил декан Морган, указав на первый батискафер. Мы со студенткой Буэлч поедем на следующем. Конечно, вы со студенткой Буэлч поедете вместе. Так и знал, что декан будет защищать любовницу. Пробурчал Манкин, но его слова услышали все. Глава конструкторского бюро бросил вопросительный взгляд на декана Моргана, но тот покачал голову и не стал отвечать на обвинения обозленного адепта. Декан дождался, когда Шпиц и Манкин заберутся в гондолу, А затем подал Марвел руку, помогая забраться на борт второго бытискафера. Люк находился в верхней части, возвышавшейся над водой. В небольшой кабине место капитана занимал Ликанов. Марвел и Дикан Морган расположились в креслах позади. На небесной карте в вашей рубке пропал сигнал Чайки. На позывные вы не отвечали, встревоженно произнес Ликанов. Судя по обломкам и изрудованному корпусу Чайка разбилась. Что произошло? Заискрился новый навигационный прибор. Марвел опередил Адекана, тут же сознавшись содейным. Огонь слишком быстро перекинулся на баллоны с водородом. Мы ничего не успели сделать. Взорвался навигационный прибор. Удивился Ликанов. Странно. Кристалл я лично выдавал Фрабергу и проверял, на камне повреждений не было. Разберёмся. В который раз, устало повторил Декан Морган. Потом возьми своих старшекурсников. Найденное устройство привезёшь в академию. Будет сделано, кивнул магистр факультета классических механизмов и уверенным движением повёл судно в сторону замка. А Марвел мысленно прощалась с островом Чайка и с грустью думала, что его теперь смело можно переименовать в остров Чайки. Наконец ботискаферы причалили к зданию академии. За месяц, что прошёл с момента поступления, Марвел здесь ни разу не была. Широкая каменная плита примыкала к зубчатой стене, граничила с причальной башней и служила пирсом. В проёмах башни на разной высоте красовались три маленьких дирижабля: Чёрный вихрь, Красная фурия и Акула. Но чайка уже никогда не подлетит к стыковочной арке, а команда не примет участие в гонках с Дарданцами. На причале прибытия бытискаферов ожидали несколько мехадов старшекурсников. Они подхватили канаты, притягивая судно ближе, хотя особой необходимости в этом не было. Здесь тоже действовали пристыковочные артефакты. Как только борт коснулся причала, Ликанов приподнял гандолу выше и открыл люк. Декан сошёл первым, а потом помог спуститься и Марвел. Из второго бытискафера выбрались Шпиц и Манкин, за ними следовал Фредерик Эштон. "Рай, живой!" вскрикнул он и обнял декана. Студенты тут же приступили к участников происшествия, расспрашивая их о происшествии. А Марвел почувствовала себя лишней. Ей в любом случае необходимо было остаться в одиночестве, привести в порядок мысли и восстановить в памяти события, чтобы понять, действительно ли взрыв произошёл по вине навигационного прибора или же была другая причина. Марвел потихоньку отступила к выходу, но у лифтовой кабины её нагнал Ликанов. Не выдержав сочувствующего взгляда магистра, она вновь расплакалась. Молодой человек притянул девушку к себе, успокаивая: "Ну что ты? Всё выяснят. Чайку, конечно, жаль, но главное, что все живы". "Как ты не понимаешь, это я сунулась со своими идеями к Эрику, подвела и его, и декана Моргона". Марвел позорно рыдала на плече у магистра. Как теперь участвовать в гонке с Дарданцами? Ведь чайки больше нет. Да ещё Рика подозревают в убийстве Уильямса. А я догадываюсь, кто настоящий преступник и уверена, что сегодня он приложил руку к крушению дирижабля. Но как доказать? Ты тоже не веришь в то, что Эрик убил Уильямса? Аликанов смахнул слёзы с лица студентки и решительно произнёс: "Идём, и ты мне всё расскажешь". Лифтовая кабина поднялась лишь на один пролёт и остановилась. Ликанов схватил девушку за руку и потащил за собой по внутренним переходам. Только когда магистр открыл дверь амбара, Марвел догадалась, что они оказались в училище Ликанова, в цехе по сборке сложных механизмов. Пройдя в дальнюю часть помещения, где среди деталей и хлама красовалась разноцветными железными пластинами заплатка, Ликанов открыл боковой люк и подтолкнул студентку внутрь. Мотогандола была значительно меньше по размеру, чем салон чайки, но здесь было всё, что нужно для управления и даже два кресла для отдыха. Посмотри там сухую одежду. Аликанов кивнул на железный сундук, что стоял под одним из кресел. Я скоро вернусь. И молодой человек оставил Марвел в одиночестве. Сквозь круглые иллюминаторы пробивался тусклый свет. В полумраке кабины Марвел открыла сундук и нашла там тёплые вещи. мушки большого размера и, кажется, новые. Она быстро избавилась от мокрой одежды. Широкие брюки пришлось подвязать ремнём, а у тёплой фуфайки подвернуть рукава. Толстые носки не спасали ноги от мокрых ботинок, но другой обуви всё равно не было. Свои промокшие вещи она свернула и положила на пол, вспомнив, что спасательный жилет оставила в кабине ботискафера. В кабину заплатки зашёл магистр В руке он держал кружку с дымящимся ароматным чаем. Марвел с Ликановым расположились в креслах, и магистр дал ей время прийти в себя и сделать несколько обжигающих горло глотков. А затем проговорил. «Рассказывай, кого ты подозреваешь в убийстве Вильямса и в сегодняшней трагедии, подробно и ничего не упуская. Кстати, тебе идет эта одежда». Не ему удалось вызвать у девушки улыбку. Марвел расслабилась, успокоилась, Необходимость в утешительных объятиях и слезах больше не было, а вот рассудительный друг ей бы не помешал, тот, кто внимательно выслушает и даст дельный совет, или подметит детали, ускользнувшие от её внимания. Хорошо, если бы в роли такого друга выступил Эрик, а ещё лучше декан Морган. Но первому было не до Чайки, его подозревали в убийстве сокурсника, а второй сейчас злился на любимую адептку И вряд ли бы прислушался к её доводам. Собравшись с мыслями, Марвел изложила магистру Уликанову свою версию событий, начиная с того момента, как они с Эриком ночью зарядили артефакт энергиями огня и воздуха, и заканчивая сегодняшним полётом. И она не забыла рассказать о хронометре. "Говоришь, крышка хронометра была закрыта?" уточнил магистр. "И что это значит?" Прибору устанавливается зеркальная поверхность вверх, запускается спусковой механизм, а когда изображение зафиксировано, крышка опускается, как бы запечатывая картинку, пояснила она Аликанова. Так кого ты подозреваешь во взрыве? поинтересовался магистр. Марвел помедлила, а затем честно рассказала о своих подозрениях. Кто, по её мнению, виновен в смерти Уильямса и сегодняшнем крушении чайки? Леканов долго молчал, но, как ни странно, всё же согласился с её рассуждениями. "Ты же понимаешь, что мы вряд ли найдём твою магическую ловушку среди обломков", выразил сомнение молодой человек. Марвел вздохнула. Она была полностью с ним согласна. После взрыва мелкие механизмы вряд ли уцелели. Только вот она не собиралась отступать и сдаваться. Да и магистр, похоже, был готов ей помочь. А где ты брала хронометр? Прищурился Ликанов, явно что-то замыслив. Хронометры? Их было два. Эрик сказал, что взял под роспись в цехе мехадов, как и кристаллы, объяснила Марвел. Магистр расплылся в улыбке. Два? Это меняет дело. Почему? Потому что в регистрационном журнале есть учётная запись, и на корпусе выбиты номера. Ликанов склонился к Марвел и прошептал свой план ей на ухо. Девушка то возражала, то послушно кивала. Они ещё какое-то время перешёптывались, словно боялись, что в закрытой кабине за платки их кто-то может подслушать. Что ж, мне пора ехать на остров Чайка и собирать обломки. Магистр поднялся с кресла. Как выглядит ваш навигационный прибор, я помню, лично помогал Эрику подбирать для него корпус. Да и принцип действия Фрайберг мне объяснил. А вот как работает хронометр-отражатель, я не знаю. Чтобы его активировать, необходимо открыть крышку, тогда появится изображение. Правда, через 20 секунд оно исчезнет, пояснила Марвел, поднимаясь с кресла. Ясно. Значит, хронометр нельзя выпускать из рук, чтобы кто-то раньше времени не открыл и не стёр улики, уточнил магистр Ликанов. Да. «А почему ты мне помогаешь?» — поинтересовалась Марвел перед тем, как покинуть борт. «Не хочу, чтобы обвинили невиновных. А вдруг я ошибаюсь?» «Раньше ты никогда не ошибалась». Ликанов запнулся. «В том смысле, что я верю тебе». Марвел поторопилась к выходу, поэтому едва раз слышала шепот. «Ты сейчас очень похожа на Вик, мой призрак из прошлого». Что? Она остановилась, задержав дыхание. Говорю, у нас всё получится. Предъявим полиции отражатели, навигационный прибор со следами взрыва. Через бесконечно долгие секунды пояснил магистр, и девушка с облегчением вздохнула. Ладно, иди уже. Марвел подняла с пола мокрую одежду и пробормотала, что позже занесёт одолженные вещи. И она поспешно покинула борт заплатки. В своей комнате она скинула с себя мужскую одежду, а потом долго стояла под тёплым душем. Закрыв глаза, Марвел вспоминала сегодняшнее событие, мысленно отмечая детали. И злилась на себя, что её многолетняя выдержка этим утром дала сбой. Присутствие декана на борту чайки отвлекало. Она была рассеянной и упустила момент, когда всё можно было исправить. А ещё не помнила, когда в последний раз плакала. Рассудительность и сдержанность долгие годы были её вторым я, но сегодня, глядя на то, как пламя охватывает руку Райнера, как огонь лижет обшивку чайки, как Дикан спасает её из пучины ледяного океана, сегодня почувствовала себя слабой и беспомощной, и это ей категорически не нравилось. Ведь чтобы и дальше вести расследование, ей нужен ясный ум, и ещё хорошо бы иметь улики. Правда, она очень надеялась, что с последним ей поможет Леканов, потому что без доказательств спровоцировать преступника будет трудно, и он избежит наказания. Марвел вычислила убийцу Уильямса и предполагала, что он же нарушил работу навигационного прибора. Но всё же её кое-что беспокоило в этом деле, а именно взрыв. Это не было похоже на мелкую пакость, а выглядело как самое настоящее убийство. И покушались не на Марвел Уилч и не на Лерра Шпица, а на сына императора. Эта мысль стрелой ворвалась в сознание. Интересно, кому же мешал бастард? Да и о его участии в сегодняшнем полёте мало кто знал. Только члены экипажа Чайка и Чёрный вихрь, Лерр Шпиц и Дикан Эштон. Но никому из них вроде бы не выгодно смерть Райнера Моргона. Марвел чувствовала, что от её внимания постоянно что-то ускользает. Возможно, ошибка в том, что она изначально пыталась связать все убийства вместе, найти одного злодея. Но что если на самом деле преступления никак друг с другом не связаны, а преступников несколько? Марвел включила прохладную воду, чтобы взбодриться, и поёжилась. Кажется, в своих рассуждениях она зашла в тупик. Возможно, всё гораздо проще, и взрыв на чайке случайность. Только вот она не верила в случайности, поэтому твердо решила идти до конца и докопаться до самой сути. Девушка растерла кожу полотенцем и надела форму адептки Академии. Серую блузу, длинную синюю юбку в пол с многочисленными оборками по подолу и синий в серую полоску жилет. Волосы она собрала в тугой узел и закрепила на затылке шпильками. На лоб по привычке надвинула очки гоглы с двойными линзами, позволявшими различать дальние предметы. Но если передвинуть стёкла, то можно видеть и в темноте. Забрав с тумбочки тетрадь и прихватив хронометр, адептка Вэлч направилась в учебный корпус с твёрдым намерением разоблачить преступника.